Скорее всего, кто-то должен уколоть меня иглой с наркотиком. Тут же появится скорая помощь, носилки. Хотя никого подозрительного вокруг я не вижу, если, конечно, не считать Ирены. А не считать ее было бы в верхом глупости. Позвольте вашу прекрасную ручку. Я заглядываю ей в глаза и готов отшатнуться. Зрачки, как ледышки, плавающие в коктейле из страха, настороженности и лжи. Да... Она не профессионалка, обычная авантюрная дамочка, волей обстоятельств, вовлеченная в мясорубку изощренной и опасной работы, требующей длительной специальной подготовки. Отсюда ошибки, отсюда повторы. Я страстно улыбаюсь, потом снимаю тонкую кожаную перчатку, подношу изящную кисть к губам, перебираю пальчики, прижимая каждый к губам. Мягкая кожа, запах духов с едва заметным оттенком лайки. И все. Иголки с препаратом ЛХ нет. Теперь вторую. Повторяю процедуру с тем же успехом. Пальцы у Ирены действительно красивые, но уже обозначилось увеличение суставов. Через 10 лет вряд ли кто-то захочет целовать ей руки. Если, конечно, она проживет столько. Но это меня мало интересует». «Ах, Игорь, какой ты галантный кавалер!» — шепчет она. «Так не пойти ли нам ко мне в гостиницу?» «Без ложной стыдливости предлагаю я». «Конечно!» — не стала ломаться Ирена. «Я сгораю от нетерпения». И без всякой связи с предыдущим предлагает. «Давай выпьем Глинтвейна, я что-то озябла». «Мы как раз подошли к ларьку, откуда аппетитно пахло жареными каштанами и печеным картофелем». «Конечно, с удовольствием, охотно соглашаюсь я, лихорадочно размышляя. Мы миновали уже четыре таких ларька. Почему она выбрала именно этот? Случайно?» «Да, конечно». Ответ пришел в голову еще раньше, чем я заметил хлопочущего у раскаленной жаровни молодого араба, похожего в цветах огня на мефистофеля. Именно здесь выпили свою порцию глинтфейна из веков, торшин и малахов. Стаканчик с душистым и горячим вином заменяет зловещую иглу с каплей lX на острие. Я даю Мефистофелю 10 евро. Тот отсчитывает сдачу. Его безразличный взгляд перебегает с меня на Ирену и мгновенно приобретает осмысленность и заинтересованность. Может быть, ему просто понравилась красавица-блондинка? А может, мне это вообще показалось? самовнушение. Вот как называются такие штуки. Время растягивается. Это ускорилось мое восприятие действительности. Так замедляется изображение на экране при ускоренной съемке. С муглой лапой Мефистофель медленно нажимает помпу большого термоса. В картонный стаканчик толчками льется дымящаяся красноватая жидкость. Струя неровная, закрученная, капли разбрызгиваются в стороны, но почти все попадают в стакан. Ирена рассматривает меня в упор и улыбается. Сейчас она выглядит более расслабленной, чем всего несколько минут назад. Она знает, что дело идет к концу и испытывает облегчение. Ее соучастник протягивает наполненный стаканчик. Несколько красных капель все же брызнули на его руку. Две сохраняют выпуклость, а две растеклись короткими ленточками, как кровь. Белая рука пока еще красивыми пальцами тянется навстречу смуглой. Но я опережаю ее и первым ощущаю горячий картон. Продавец повторяет процедуру. Те же движения, та же помпа, тот же термос. Только стакан другой. Значит, все дело в стакане. Второй, судя по всему, предназначен для меня... Словно сквозь вату доносится настойчивый голос Ирены. Наверное, она говорит что-то типа «Дай мне скорее глотнуть этого замечательного глинтвейна, я вся дрожу и не могу ждать ни минуты. Ну дай же, дай!» И действительно, по правилам приличия я должен передать стакан даме. Только мне плевать на приличие и плевать, что она говорит, сейчас это не имеет ровно никакого значения. Я подношу стакан ко рту, делаю крохотный глоток. Араб несколько растерянно протягивает второй стакан. Я принимаю и его. И вполне естественным жестом передаю Ирине. Сейчас все и выяснится. Ибо то, что она сейчас сделает, вот это и есть то единственное, что сейчас имеет значение. Колоссальное значение. Ой! Стаканчик выпадает из неловких рук белокурой красавицы. Падает на снег, окрашивая ее красным, словно лужицей крови выплеснувшийся из пулевой раны. «Что и требовалось доказать. Я делаю глоток побольше и показываю арабу на четыре оставшиеся на прилавке монеты. Повторите еще стаканчик. Для моей дамы. В конце концов, мы все же выпили глинтвейна, при этом я получил больше удовольствия, чем рассчитывал. Зато Ирена гораздо меньше. Что ж, не всегда выходит так, как планируешь». Мы двигаемся дальше. Сзади скрижащит железо, араб раб Мефистофель почему-то спешно закрывает свой ларек. Наверное, Глинтвейн закончился. А мои неприятности, уверен, только начинаются. Вам не кажется все это странным, Герр Сергеев? Черные, чуть прищуренные глаза полицейского строго изучают честное, но немного растерянное лицо сотрудника Росавиакосмоса. Конечно, кажется... Я пожимаю плечами. И вам покажется, если вы распорядитесь взять пробы вот с этого пятна. Где-то здесь валяется и стаканчик, из которого я должен был выпить. А в урне найдется второй, из которого пила Ира Паня Касторски. Думаю, и в киоске обнаружится немало странностей, и все они подтверждают то, о чем я вам говорил уже несколько раз, гер-инспектор». Молниеносно развернувшись, он подошел к полицейскому микроавтобусу лаборатории, коротко отдал приказы. Все-таки австрийцы работают четко, не придерешься. Скорая помощь приехала через пять минут, полиция через семь. гуго Вернер прибыл через четверть часа после того, как я назвал его имя патрульному наряду. Длинноногий, быстрый, в короткой кожаной куртке, он напоминал поджарую ищейку, в хорошем смысле слова. Сразу видно, что это не кабинетный чиновник, а сыщик, привычно чувствующий себя на улице и уверенно ориентирующийся на месте происшествия. Сейчас он наблюдает, как коренастый патрульный сержант вскрывает дверь ларька и одновременно руководит экспериментами. Молодой паренек в штатском соскреб в пробирку красный снег, вставил пробку, пометил вещественное доказательство маркером и спрятал в чемоданчик. Потом... Следуя жесту криминалиста-инспектора, отыскал закатившийся под ларек картонный стаканчик, подцепил пинцетом и уложил в пакет, на котором тоже поставил номер и спрятал. Потом также методично перешел к огромной решетчатой урне и принялся столь же аккуратно изымать, упаковывать и нумеровать лежащие сверху стаканчики. ярнер подошел и что-то сказал. Очевидно, чтобы обращал внимание на следы помады. Потом... Вернулся к коленастому сержанту и помог отжать дверь. Скорая помощь аккуратно пробралась сквозь толпу и скрылась в конце бульвара. Зевакой стали расходиться, оживленно обсуждая происшедшее. Женщине стало плохо. Информировали очевидцы тех, кто подошел позже. Молодая, красивая, и вдруг потеряла сознание. Прямо упала. Да, вот здесь, возле скамейки, видно, сесть хотела. Люди везде одинаковые. Такие же разговоры в похожей ситуации можно услышать и в Москве, и в Париже, и в Лондоне. Если бы составленный неизвестными злодеями коварный план удался, это бы меня увезла скорая помощь. Только подставная, а не настоящая, и не в больницу, а неизвестно куда. И это обо мне бы судачили добропорядочные ивенцы отдыхающие иностранцы. Но в больницу везли Ирену. Не рой другому яму, хотя непонятно... «Как ей все же досталась моя порция отравы?» Толпа любопытных рассеялась. Эксперты производили осмотр внутри ларька. «Вам придется проехать со мной, в комиссариат, Герр Сергеев!» Сухо сказал инспектор Вернер. «Итак, вы считаете, что вас хотели временно вывести из строя и похитить?» «А госпожа Касторские по ошибке выпила вашу порцию отравы?» «Мы снова сидим в кабинете криминал-инспектора. Усы его воинственно встопорщены». На этот раз он не только не угощает меня кофе, но и вместо дружеской беседы ведет довольно строгий допрос. Хотя пока еще без методов третьей степени. Думаю, до них дело не дойдет. Я уже сообщил в посольство, где нахожусь. При необходимости тут мигом окажется и консул, и самые квалифицированные венские адвокаты. Полицейский это прекрасно понимает. Не совсем так, Герр. Ту порцию Глинтвейна, которая предназначалась мне, я предложил Ирене. Но она уронила стакан. Однако, каким-то образом препарат оказался и в следующем стакане, который я купил ей после этого. Вы же взяли образцы. Наверняка и в моем, и в ее стакане обнаружится следы миксола. Инспектор бросает на меня быстрый взгляд. Миксола? Хм. Почему именно миксола? Потому что именно миксолом был отравлен наш сотрудник Торшин. Говорю я и вовремя прикусываю язык, чтобы не добавить, что это наиболее эффективный психотропный препарат, который в настоящее время находится на вооружении многих спецслужб. Все ж столь специфическое знание явно не входит в компетенцию специалиста Росавиакосмоса. Инспектор Вернер испытующе смотрит мне в глаза, будто пытается загипнотизировать. «В вашем не действительно содержался Миксолгер Сергеев». А вот в стаканчике госпожи Косторские его следов не найдено. Он мастерски выдерживал паузу. По тону можно было понять, что там найдено что-то другое, но я не задавал вопросов и продолжал внимательно слушать. В стакане Ирены Косторские обнаружены следы лизина. Что? Инспектор тнул указательным пальцем в стол, будто ставя точку. И в ее крови тоже найден лизин. Значит... «Я осекаюсь. Лизин тоже используется спецслужбами, но в иных целях. Это смертельный яд!» «Вы правы, коллега. Вы хорошо знаете, что такое лизин. Ирена Косторски скончалась по пути в больницу. Кстати, на ее теле обнаружены следы от избиения хлыстом. «Мне очень жаль, говорю я, и, как ни странно, вполне искренне». Не надо было Ирине лезть в эту клоаку. Били ее, несомненно, за ошибку с портфелем, а отравили за то, что не смогла опоить меня. Люди, которые за ней стоят, не терпят ошибок. А вот откуда вы знаете про Миксол и Лизин? Обличающим тоном продолжает гуго Вернер. И почему вы все время оказываетесь в центре криминальных событий? Снова пауза. Она затягивается. Мы молчим, смотрим друг на друга. Неужели он ждет оправданий? Не имея ни одного факта, а только догадки, пусть не беспочвенные и подозрения, пусть обоснованные. «Вы конспиративно передвигаетесь по городу», продолжает наступать криминальный инспектор. «Уходите из кафе через служебный ход. Очень странно для чиновника». во даже так. Этот парень знает обо мне гораздо больше, чем я подозревал». «И, – спрашиваю я, – в смысле, что из этого следует?» гуго верно замолкает. «Беспочвенные подозрения – это одно, а беспочвенные обвинения – другое. Разве я нарушал австрийские законы?» Игорь Сергеев переходит в контратаку. «Я своевременно сообщил о причастности госпожи Косторски к враждебной деятельности против нашего посольства. Сегодня я сообщил вам о ее появлении». Гуга Вернер опустил голову к бумагам, демонстрируя свой безупречный пробор. «Благодаря вашему невмешательству я чуть не стал жертвой покушения, а Касторски стало, и если бы я не вызвал полицию, то никто бы не узнал, от чего она погибла. Вы знаете, что Лизин распадается за шесть часов, а вскрытие производят не раньше, чем через двенадцать». Слово «халатность» произнесено не было, но оно вполне ощутимо витало в воздухе, поэтому полицейский уже не реагировал на то, что я фактически раскрыл свои карты. То, что я делаю, направлено не во вред Австрийской Республике, а на ее благо. Игорь Сергеев завершает свое пламенное выступление. И все это полностью охватывается рамками соглашений между нашими правительствами. Получилось немного высокопарно, но убедительно и двусмысленно. Что вытекает из соглашений правительства России и Австрии? Запуск совместного спутника? Или мое расследование посягательств на сотрудника посольства? Понимаете, как хотите, дорогой коллега Вернер. Можете уточнить у федерального канцлера Гера Вольфгенга-Щусселя, если, конечно, у вас есть такая возможность. Извините, я устал. Если у вас больше нет ко мне вопросов, я бы хотел отдохнуть. Если есть, я приглашу консула и адвоката». Прошу прощения, что утомил, довольно миролюбиво говорит криминал-инспектор. Все вопросы заданы, ответы получены. Осталось подписать протокол. Благодарю за гражданскую активность и выполнение долга свидетеля. А он не такой плохой, как может показаться. Но и я не такой глупый, чтобы верить в его миролюбие.